Глава 7. Я следил за последними секундами обратного отсчёта. Ожидал, что перед глазами снова повиснет кромешный мрак, но ничего не происходило. Интерфейс мигнул. Внимание. Начало второй волны. Награда за прохождение один балл распределяемых характеристик. Количество прохождений. Суммарный уровень участников умноженный на 2. Уровень порождений. 1 10 9 8 199 и 199. 6407 и 6407. По всей территории амфитеатра, арена которого была ограничена силовым барьером, начали появляться порталы. Послышался скрежещущий звук разрываемого пространства. Мы стояли, сгрудившись одной большой кучей. Подумав, я открыл ячейку быстрого доступа и выпил обезболивающее. Я не суперсолдат, которого режут, а он только смеётся. Я не благородный рыцарь, который боится покрыть себя бесчестием. Если тварь вцепится жвалами в мою ногу, то одним игроком, покинувшим этот стихийный план, станет меньше. Я всё-таки хочу продвинуться дальше. Одночку параметров для меня будет явно не лишним. Для побега из лагеря мне нужно развить Арканом, чтобы никто глазастый не срисовал. А ещё, мне в срочном порядке требуется совершенствование источника. Если в этом месте мана восстанавливается в 25 раз быстрее, то я смогу применить довольно много заклинаний. Нужно проверить, остаётся ли это усиление во время битвы или только в те моменты, когда мы отдыхаем. У меня осадчного умения отхотелось, крикнул солдат, который час назад ударом кулака о землю свалил всех мобов в 50-метровом радиусе. На бойца никто не обратил внимания. Сейчас было не до того, и с проломов полезли полчища тварей. Они ничем не отличались от предыдущих мобов, только теперь их было намного больше. Мимо меня пролетела огненная сфера, задевшая сразу двух синих монстров. Существа упали, и в ту же секунду их погребла под собой бегущая окна Морава. Я определил, где находится максимальная концентрация тварей, и запустил в ту сторону огненный шар. Взрыв! Болид, который мог видеть только я, поглотил около двадцати порождений системы. Люди стояли с вытянутыми вперед руками. Монстры взрывались, обдавая сотоварок с шрапнелью из частей тел. Они растворялись в кислоте, а иногда и просто погибали без видимых для меня причин. Взмахнул рукой и разрубил проскочившую к нам тварь. Следом материализовал трезубец и швырнул его вперед. Острые наконечники впивались в тушки. Силы броска хватило, чтобы оставить небольшую просеку из подступающих мобов. Неплохо. Надо бы взять новое оружие. В этот же момент заметил, как восстановилась одна единица маны. Отлично, она и во время боя регенерирует. Жаль, сейчас нет калькулятора, чтобы просчитать, сколько я получу за те же 5 минут. Хотя пока что некогда заниматься подсчётами. Впереди появился человек, который засвистел, что из сил я узнал Ступченко с его телепортациями. Звук получился громкий, так что к бойцу стали стекаться монстры. Он применил очередную способность. Его тело замерло, превратившись в бесчувственное извоение, но при этом не получало никакого урона. «Хочу так же». Через десять секунд он растворился и появился в полусотни метрах. Там он попал под электрическую атаку тварей, Но моментально среагировал и оказался в центре нашего безопасного кольца. Это я увидел краем глаза. Я швырнул ещё один шар в точку, собранную бесстрашным Ступченко. 2/3 мобов, попавших в зону действия заклинания, растворились. Остались только красные мобы, которые были невосприимчивы к огненным атакам. Проверил барманы. Пока что ничего критичного, но лучше использовать что-нибудь менее затратное. Сферы отпадают, так как они рассчитаны на одного противника. Вихри жрут слишком много ресурса. Остаются пламенные потоки. Они хоть и бьют недалеко, но всё же менее энергоёмкие, а для первого уровнявых тварей многое и не надо. И какого хрена я не прикупил морозные и электрические? Им же цена копейки. Но сейчас доступ к аукциону закрыт, так что новые учебники я приобрести не смогу. Рядом пронеслась булава, размашившая несколько тушек. Я тоже выплатил тризубец и сразу же метнул его. Отовсюду лилась магия. Один солдат так вообще взлетел на 3 м и нанизал монстров на длиннющее копьё. И где только взял такое? Твари хоть и видели свою жертву, но достать до неё никак не могли. Читтер, блин. О слаженности действий не могло идти и речи. Но всё же мы постепенно справлялись, хотя до победы было ещё далеко. Отовсюду раздавались команды, на которые никто в этой свари не обращал внимания. Количество тварей в интерфейсе стремительно падало. Обратил внимание, что мы каким-то чудом потеряли пятерых человек. Люди попали под дружественные заряды колдовства? Возможно. Я уже хотел ринуться вперёд и запустить круговой поток пламени, а огненных мобов уничтожить с помощью кольца, но передумал. Вдруг и по мне прилетит какое-нибудь заклинание. Стоявший рядом солдат замахнулся мечом. Кромка прошлась по моей руке. Брызнула кровь. Возникло мысль, что меня хотят убить. Приготовился отсечь человеку голову, но понял, что боец меня не видит. Он самозабвенно наносил колющие удары монстром. Ладно уж, живи. Обезболивающее показало себя выше всяких похвал. Предплечье было расщечено до кости, но при этом я почти ничего не чувствовал. Целостность неожиданно быстро восстановила повреждённые покровы. Долго рефлексировать не стал и продолжил истреблять подбегающих тварей. Вдарив огненным потоком, продвинулся на пару шагов вперёд и разрубил несколько красных мобов. Снова одарил всех животворящим пламенем, рассёк небольшие тушки и продвинулся ещё на несколько метров. Наша победа теперь не вызывала сомнений, и требовалось уничтожить максимальное количество тварей. Как оказалось, так думал не только я. Люди ринулись вперёд, разрывая нашу большую команду на несколько мелких групп. Я будто метроном размахивал лезвием. В голову проскочила глупая мысль: "Что это похоже на игру, в которую любили залипать мои сокурсники. На экранах телефонов появлялись фрукты, которые нужно было разрезать движением пальцев". Только разница была в том, что фрукты не выстреливали метровыми сгустками пламени, электричеством и мороза, и не пытались разодрать вкусную человеческую плоть. Заметил рядом с собой Альберта, который размахивал внушительным мечом. В следующий миг его оружие треснуло и испарилось в воздухе. В его руке появился огненный шар, который полетел в синюю тварь. Я материализовал тризубец и передал его бойцу. Тот сразу же схватил его и сделал эффектный выпад. нанизывая ближайшего красного моба. Я пригнулся, пропуская над собой прыгнувшую тварь. Моё лицо обдало электричеством. Почувствовался запах палёных волос. Один глаз стал плохо видеть. Сразу же запустил морозную сферу, которая достала монстра. Тризубец вернулся в инвентарь. Игрок отдалился от меня на 11 м. Нашёл его взглядом и приблизился. Он бессмысленно пытался запустить в красного моба огненный шарик. Я тут же вдарил по тварим морозом, открепил от себя оружие, на полу упал цилиндрический брусок. Быстро подобрал его и вложил в руку Альберта. Сделал это, естественно, не из благородных побуждений, а только из-за сохранения жизни. Чем больше выживет бойцов, тем больше появится этих мерзких паукообразных существ, а они мне сейчас очень нужны. Уничтожая их, я становлюсь сильнее. Увидел, как треснула терас абормалея, а следом на его животе образовалась ледяная полоска. Место соприкосновения заклинания растресклось, оголяя часть рёбер. Огонь из моей руки слезал ближайших тварей, а лезвие на кольце рассекло не добитков. Артефакториум! крикнул я в надежде, что аналитик меня поймёт и не станет задавать тупых вопросов. Боец тоже секунду сейчас. Все мы бы находящиеся рядом со мной вдруг резко упали. Заметил солдата, убирающего руку от земли. Выглядел он плохо. Из доспехов остался только шлем, смотревшийся нелепым ведром на голом и кровоavленном теле. Кожа во многих местах обуглилась. "В артефакториум!" приказал я. "Что? Туда беги!" Я махнул рукой, рассекая очередное скопление мобов. "Куда? Туда!" К нам подскочили ещё несколько человек. Яркий свет ударил в глаза. Солнечные лучи будто лазером прожгли несколько тварей, но не нанесли никакого урона игрокам. Мимо меня пролетел нож, самостоятельно вспарывающий тушки существ. Сперва подумал, что это невидимка, но потом увидел сосредоточившегося бойца, управляющего предметом мысленным воздействием. Сихокинетик. Потенциально, по словам Керры и Хауса, одна из сильнейших школ. Будем считать, что тупица-солдат защищён. Маны почти не осталось, так что приберегу её на самый крайний случай. Пока что оруду кольцом. Люди постепенно стягивались в одну кучу, лишённые магических резервов и с оружием, потерявшим прочность, они уже не могли сопротивляться так же, как и в начале битвы. Заглянул в интерфейс. 165 из 199, 501 из 6407. Не да осталось всего ничего. Продолжил размахивать клинком, постепенно пятись назад. Активировал огненный поток, уничтоживший десяток тварей за раз. Снова послышался ультразвуковой свист Ступченко. Монстры остановились и в мгновение развернулись. Бойцы, воспользовавшись заминкой, принялись крошить их гонова и разрезать тела. Многочисленные выпады сменали монстров, изредка мелькали вспышки заклинаний. Скорее всё было кончено. Я, как один из обладателей способности по определению ближайших мобов из 12 последних тварей, добил Семирах. Ай да я. Внимание. Вы прошли вторую волну. Результат 159 из 199. 0 из 6407. Общая награда за прохождение 1 балл распределяемых характеристик. Личная награда за прохождение уничтожено 421 поражения. Содействуя основному направлению хаотического гриндера, дополнительный опыт в пространственных брешах получен на 2947 единиц. Происходит автоматическая конвертация. Текущее значение источника 8,75 3,76 единиц в час. Начало следующей фазы через 59 минут 59 секунд. 58. 57. Я облегчённо выдохнул. Отлично, ведь всё получилось. Появились несколько человек, скрывающихся в артефакториуме. Бармалей и солдат, валящий мобов с их тонких лап, выглядел плохо. Я заметил штабную крысу-капитана, который не имел на теле никаких видимых повреждений. Он смотрел на всех с гадкой улыбкой, а в глазах отражалось лишь презрение. Что могу сказать? Крыса? Она и в Африке крыса. Доблестный, блин, офицер российской армии. Хорошо, что таких единицы. Только отвернулся, как услышал булькающий звук. Взглянув на капитана снова, я увидел наконечник трезубца, торчащий из его шеи. Оружие тут же выскочило обратно. Человек пластом повалился на поверхность. «Количество участников — 158 из 159». «Пояснение?» — спросил Альберто, вводя взглядом близ стоящих людей. «Не требуется», — сказал игрок, который недавно парил над амфитеатром. Он уже снимал броню с поверженных бойцов. Это тут может оставим. Нет, нам нужны доспехи, сказал неформальный лидер, притягивая к себе кирасу. Это верно, но вон он знатный поднимет, будет говорить, что только благодаря ему мы справились. Знаю я его, служили вместе. С его повадками странно, что ещё майор не получил. Э, мне тут поговори ещё, невнятно прорычал Дмитрий Хрищёв. Вот уж кого можно было назвать живым мертвецом. Этот офицер явно не сидел без дела. Лицо обожено настолько, что сквозь щеку виднеются зубы. Глаз заплыл. Часть носа отсутствует. Ухо висит на коже, а то всюду хлещет кровь. Есть у кого-нибудь зелье регенерации? спросил Альберт. "Да", сказал я, протягивая склянку. "Ты бы на себя её потратил", порекомендовал майор. "А то выглядишь как ходячий труп. Зеркальце есть?" Я потрогал лицо и ощутил множество рытвин. Видимо, и мне прилично досталось, а я в горячке боя не заметил. Думал, что вышел из бойни целым и невредимым. Ну, рассудишь, значит, не без натёжено. Офицер посмотрел на колбу, потом на меня. Из данжа, что ли? Ну да. Вот зараза. Удружел. Он плюхнулся на землю. Склянка в его руках испарилась. Тело засветилось. Оскрение распространяется не только на ману, сказал бармалей. «Откат суточных способностей тоже уменьшим в двадцать пять раз. И если вдруг кому-то надо воспользоваться артефакториум, то рекомендую сделать это прямо сейчас». «Ты думаешь, тут есть идиот, который еще не раскидал все знаки силы?» — спросил еще один потрепанный боец. «Через час сможете еще раз», — проигнорировал аналитик. «И это, если вдруг окажетесь в жопе, то можете туда сваливать на пять минут, имейте в виду. Это может выручить, но также рискуете всю группу подставить». Он кивнул на то место, где недавно ростаил капитан. Я посмотрел по сторонам и нахмурился. Дядьки Ермалая нигде не было. Проверил список участников, но там его тоже не обнаружил. Заметил тело контрразведчика у туш десятков уничтоженных монстров. Рядом с ним валялось множество склянок. Видимо, успел их достать в последний момент. Взял за террасу и потянул её на себя. Элемент брони тут же отделился. Затем то же самое проделал с поножами и наплечниками. Последние сразу же экипировал на себя. Подхватил щит и копье. Собрал колбы и разместил их в ячейках быстрого доступа. Посмотрел свойства: обезболивающее, обострение реакции, ночное зрение, согревание, регенерация. Неплохой набор, но для меня почти бесполезный. На всякий случай, конечно, возьму. Авось пригодятся. Понёс элементы брони и оружия в старшине. Кто им всё распределяет? Рол! Раздался негромкий голос Альберта. Да. Что у тебя за способность? Разные есть. Я пожал плечами. Могу чувствовать мобов и данжи, могу определять расстояние до определённого человека, вижу некоторые характеристики крафтовых материалов. Ты же по твоим словам слышал мой допрос у Сталыпина. Не понимая, ещё уставился на него. Слышал? Вот только ты умолчал кое о чём. О чём? Я нахмурил лоб, изображая мыслительный процесс. Я видел, как ты действуешь. Ты только при мне применил магию больше 30 раз. И заклинания действовали неточно, как у других элементалистов. Альберт воплотил сферу и отправил её вверх. А будто по площади ты за раз уничтожал по десятку мобов, но при этом я не видел самого применения способностей. Это точно был не элементализм. Невозможно скрыть эту магию. Ясно. Я улыбнулся. Обязательно расскажи про этого генерала. Расскажешь ведь? Да. Вот и отлично. Что он тебе за это даст? спросил я. Требую свою половину. Ничего. Так не интересно. Тогда запоминай. Мой резерв 210 единиц. Да, станыпин видел, что у меня девятнадцатый уровень. Но когда мы попали в те квадраты с барьерами, люди увидели, что я двадцать первый. «На дереве, как ты уже знаешь, я развивал ветки сокращения за тратманы на ранге Неофита и посвященного». Приподнял кисть и подвигал ею в разные стороны. «Считай, что я только что убил больше десяти тварей. Ты заметил, как я это сделал? А еще у меня открылось интересное свойство. Смотри внимательно». Под ногами лежали тушки уничтоженных существ. Я принялся водить по ним лезвием. Тела с легкостью разрезались. Затем применил невидимый огненный поток. Монстры растворились. "Ну как тебе?" я растянул губы в улыбке. "Что это было? Незадокументированное свойство?" Поднял руку, демонстрируя перстень. "Я про него не знал. Кольцо набирает комбы на тварях первого уровня. И оно просто испаряет мобов, а не гелирует", поправил я. "И почему ты про это не знал? А когда ты последний раз видел мобов первого уровня? Неделю назад. Две" Я не удивлюсь, если кольцо будет работать только в этом пространстве и только с порождениями системы. Я пихнул ногой монстра, но очень надеюсь, что свойство не уйдёт и в нашем мире. Мне оно понравилось. Где ты взял это кольцо? Если скажу, то буду обнулён. Моя жизнь мне важнее, чем твоё любопытство, так что извиняй. А, ещё, смотри, что могу. Я использовал морозный вихрь. Ледяной смерч пронёсся по земле, подгребая под себя тушки тварей. Монстры рассыпались мелкими осколками. Продержал заклинание полторы секунды. Именно столько мне должно было гипотетически хватить, если бы я не обладал скрытым классом. Про это тоже обязательно доложу Сталыпину. Думаю, он оценит. Через 10 минут вообще сбор, сказал Альберт. Что-то решать будете? Да, как нам действовать дальше? Обязательно присоединюсь, пообещал я в спину удаляющегося человека. Мысленно выдохнул я. На этот раз смог сохранить в тайне мой секрет.